23. Москва никогда не спит Москва всегда ест Москва жует, проглатывает, вытирает жирные губы Москва выпивает и закусывает, хрустит хрящами победительно Москва конкретно бухает и капитально похмеляется Москва готовит на мангале, на гриле, на воке, на углях в тандыре и в дровяной печи, в горшочке по оригинальному рецепту шеф-повара. И белые грибы в сметанном соусе, и шаурма с маслянистым майонезом, и запечённое яблоко с клюквенным соусом, и ребрышки чёрного быка, и традиционный бургер «Аль -Капоне». А ещё молекулярная кухня для снобов и заведения для вегетарианцев и сыроедов, пресные винегреты и морковные запеканки. И потом сто граммов водки на берёзовых бруньках и пиво холодного, тёмного, с густой шипящей пеной. Здесь западло быть голодным. Здесь так не принято. Голодный в каменных джунглях не выживает. Зачем приехал тогда? Из Ростова и Екатеринбурга, из Миасса и Кемерово, из благовещенска и Саратова. Голодать разве? Нет, приехал, чтобы навсегда. «Необратимо стать сытым». Для тех, кому не хватает времени, придуман кофе, его продают на вынос всюду, на бульварах и в парках, даже с колёс, из распахнутых дверей автомобильных фургончиков. Пластиковый стакан с двойным эспрессо есть признак хорошего тона. Хлебнул, и голод побеждён на полчаса, и побежал дальше. «Крутись, пошевеливайся давай». У дверей ресторана «Янкель» к Знаеву приблизился испятой человек в засальных брюках и сбивчиво попросил денег. Знаев молча помотал головой и потянул на себя дверь. Пелена снова была с ним, отгораживала и защищала. Он не расстроился и не разозлился, когда Жаров отругал его и высмеял его план. Так или иначе, решение было принято. Исчезнуть, уехать, к е матери, туда, где дерутся, на передний край, в окоп. Вот этих вот ресторанов пока достаточно на нынешнем этапе жизненного пути. С ресторанами явный перебор, хватит ресторанов уже, пора менять картинку. Каждый день по три 4 встречи в ресторанах, поговорили о деле, заодно и пожрали. Он просиживал по кабакам, барам и кафе тысячу долларов в месяц. Он проводил огромный кусок жизни, сидя на комфортных диванах, среди музыки идеальной чистоты, в нарядной толпе благополучных счастливчиков, которым повезло жить в одном из центров обитаемого мира, в блестящей пятнадцатимиллионной столице. Пора в окопы. Пора в окопы. Ресторан был дорогой. Судя по запаху, на кухне жарились и запекались наилучшие, свежайшие экземпляры морской фауны. Знав потянул ноздрями и на мгновение с удовольствием перенёсся на Атлантический берег, на край Португалии, в йодовую прохладу, на припортовую улочку, где в доме на углу харчевня на три стола и коричневые рыбаки, одинаково широкогрудые, с одинаково сиплыми низкими голосами — пьют вино и пиво из скромнейших стаканчиков, ожидая, пока на маленькой жаровне, вынесенной на тротуар, дойдет до кондиции их собственный дневной улов. Иллюзия усилилась, когда навстречу Знаеву из-за стола поднялся человек, похожий на рыбака-маримана, со столь же прямым взглядом и капитальной челюстью, столь же прочно сконструированный и явно привыкший к физическим усилиям. Смотрел неглупо, излучал бесстрашие. «Пётр», — представился он, преодолевая шум голосов и музыку, предложил крепкую расплющенную ладонь. «Конечно, ни моряк, ни рыбак», — сообразил Знаев. «Спортсмен, борец какой-нибудь, боксёр или хоккеист». Рядом со спортсменом маячил Женя Плотский, показавшийся Знаеву в несильном ресторанном свете совсем старым и чрезвычайно сердитым. Руки не подал, со стула не встал, посмотрел с презрением, поморщился. «Ты бухой, что ли?» «Я бухой?» — переспросил Знаев. «Я давно таким трезвым не был, но я бы выпил, если угостишь». Спортсмен тут же сделал жест, подзывая официанта. Тот подошёл, взрослый мужик с залысинами, к полуночи замотанный уже. Знаев спросил бутылку сухого белого жареную треску с отварным картофелем, подогретый хлеб. Ему захотелось снова вызвать в памяти португальскую улицу и дыхание Атлантики. Что-то красивое, отдалённое, романтическое, что-то не похожее на гудящий, жестокий московский муравейник. Официант ушёл. Плоцкий положил на стол локти. «Серёжа», — сказал он, «ты мне должен, правильно?» «Да». — кротко согласился Знаев. «Три миллиона долларов!» «Точно!» — кивнул Знаев и посмотрел на спортсмена. Тот был невозмутим. Держался красиво, сидел с хорошей осанкой. Знаев любил физически крепких людей и почувствовал к нему симпатию. И за три года Плотский поднял зловатый палец. «Ты не отдал ни копейки, правильно?» «Да», — ответил Знаев твёрдо, как мог. «Серёжа», — сказал Плотский хрипло, — «я тебя предупреждал. Я продал твой долг. Вот ему». И показал на спортсмена. «Я директор коллекторского агентства», — тут же сказал спортсмен. «Мы взыскиваем долги на официальной основе». «Погодите», — перебил его Знаев. «Извиняюсь, конечно. Э-э...» «Пётр, вы не могли бы, ну, выйти покурить?» Спортсмен вопросительно поднял брови, зная, сделал вежливый жест. но «Ну, в смысле, оставить нас вдвоём?» «Я не курю», — ответил спортсмен, криво улыбнувшись, однако встал. «Погоди!» — резко возразил Плотский и тоже начал вставать, глядя на Знаева с ненавистью. «Лучше мы выйдем. Сиди», — разрешил он спортсмену И повторил настойчивее. «Сиди, мы скоро!» И толкнул Знаева в плечо. «Пойдём». Они вышли на крыльцо. Город бушевал жёлто-лиловыми огнями. Недавний ливень оставил обширные лужи. Они быстро испарялись. По высокому небу неслись клочковатые облака. Вечер был невыносимо хорош. Плотский враждебно придвинулся к Знаеву, в глаза посмотрел. «Чего ты хочешь?» «Пощады?» — признался Знаев. «Ну, прости меня, старый. Ну, пожалуйста, не топи меня сейчас. Я и так почти утонул. Если ты мне друг...» «Нет», — ответил Плотский, выпитив челюсть. «Я тебе не друг. Не друг, понял?» Его глаза заслезились. «Ты за год ни разу не позвонил. Друзья так не делают». «Ты — говно! А я — нет, могу при всех в лицо повторить!» «Не надо!» — возразил Знаев. «Ну, прости меня. Я очень тебя уважаю. Я у тебя многому научился!» «Ты главному не научился!» — неприязненно ответил Плотский, глядя в сторону. «Если бы ты хотя бы раз в месяц паршивую смску присылал, ничего бы не было. Но ты...» «Пропал. А говоришь, что уважаешь. Всё, хватит. С этого дня я тебя не знаю и знать не желаю». И добавил несколько бранных слов. Знаев улыбнулся. «Дурак ты, Женя, — сказал он. — Я всё равно тебя люблю». «Пошёл к чёрту», — ответил Плотский и открыл перед Знаевым дверь. «Давай, двигай. Закончим это тухлое дело».